Результаты этой грандиозной попытки нам известны. Не только современность, но вся человеческая история предстает зловонной выгребной ямой, вместилищем порока. Не только Дублин XX века, но и античный Рим, одержимый Клоакой. В Улисе действительно все отражается во всем, и это все достойно презрения. Принять космический пессимизм Джойса, разумеется, невозможно. Но сейчас речь не об итоге, а о замысле. Самый масштаб его свидетельствует о том, что, выходя на историческую арену, модернизм вдохновлялся целями поистине гомеровскими, шекспировскими. Увы, время этих замыслов, этих целей быстро прошло. Набоков написал нечто вроде своего «Улиса» роман «Ада». Здесь тоже все отражается во всем. Действие охватывает целый земной шар, воплощенный в географических понятиях терры и антитерры, Герой книги Ван сочиняет исследование «Суть времени», в русском трактире читают Гамлета, глинистая почва американского штата Юта хранит отпечаток на Гелева Толстого и так далее. Но если Джойс попытался создать до неузнаваемости, деформировав его образ мира, то Набокову такая задача кажется бессмысленной, и он откровенно подменяет ее вдохновенно творя пародийный образ не жизни, а самой литературы, включая, между прочим, и Улисса. При этом нередко пользуются приемами ирландского писателя. Десятки страниц в Улисе отданы злой карикатуре едва ли не на всю историю английской словесности, от древних Сак и Меллори до Карлейля и Диккенса. Набоков идет той же дорогой. Первая же фраза романа «Перевернутая начало Анны Карениной». Все несчастливые семьи похожи друг на друга, каждая счастливая семья счастлива по-своему. Затем приходит очередь Чехова. Удлиняется фамилия Тузенбаха. Тузенбах кроне Альтшауэр. К Ольге, Маше и Ирине добавляется некая монашенка Варвара, и, соответственно, три сестры превращаются в четыре сестры. Между делом переиначивается название романа современного писателя Скотта Фитджеральда Вместо прекрасных и проклятых — молодые и проклятые. Предметом пародийного переосмысления становятся и целое жанровое образование, Сам план Ады с ее намеренно смещенными пропорциями, с ее постоянными, ничем не мотивированными сбоями в сюжете, хаотическим кружением действий это уже комическое снижение, саморазрушение эпоса. Ведь, напоминаю, автор охватывает взглядом века и континенты. Эпический, по внешним признакам, размах, роману предпосланы изображения генеалогического древа героев, корни которого уходят глубоко, достигая рубежа xvii 18 веков. Далее пародия на любовный роман, трагедия, рок-любви, постоянно оборачивается комической изнанкой. А в финале, измученные, пронесенные сквозь всю долгую жизнь, инсессуальной страстью «Ван и Ада, кровные родственники», Герои мирно соединяются, точь-в-точь точь Дафнис и Хлоя, Филимон и Бавкида. Не оставляет без внимания Набоков и распространившееся как раз в то время — роман писался в шестидесятые годы — приемы документального повествования. В какой-то момент книга предстает дневником Вана с комментариями Ады. Посмеявшись над литературой, автор переходит к философским концепциям. В уста героя вложены иронические замечания — по адресу Бергсона, хотя теория времени самого Вана выдержана вполне в духе бергсонианского субъективизма. И постоянно сопровождается вся эта траверстия игрою самого слова. Роман до предела насыщен разного рода перевертышами, шифрами, крестословицами, как любил говорить автор. При этом в искусстве джейсирования Набоков демонстрирует виртуозность на уровне оригинала. Какой смысл вправе мы спросить во всем этом неистощимом остроумии и словесном представлении? Отчасти, можно предположить, тщательно организованный беспорядок отражает утрату иерархии ценностей и значений в реальном мире. Но главным образом игра ради самой игры, о чем сам же автор и сказал в шуточной авторецензии, включенной в текст повествования – Ничто в мировой литературе за вычетом, может быть, в воспоминаний графа Толстого, и тут не удержался от иронии, не сравнится по чистоте наслаждений и райской невинности с той частью этой книги, которая озаглавлена Ардис. Вот в этом и видится закат модернизма. Он стремительно утрачивает масштаб и достойные цели творчества. Когда-то ставились и по-своему решались значительные бытийного характера вопросы. Теперь их заменили приключения письма, самокритика литературы. Набоков встал на эту дорогу задолго до ады. Еще в 1941 году появился роман «Истинная жизнь Себастьяна Найта», построенный как исповедь некоего вполне ничтожного персонажа о неудавшейся попытке создать жизнеописание своего выдающегося родственника-романиста. Об этой книге критик, заметим, критик доброжелательный, даже апологетически верный, отозвался следующим образом. Себастьян Найт написан так, как если бы художник сказал «Я не собираюсь показывать вам пейзаж, я хочу показать различные способы изображения пейзажа». Дальнейший путь Набокова прежде всего ада, где немало рассуждений, о способах изображения пейзажа или, скажем, о способах создания литературы, а также роман «Взгляните на Арлекинов, род иронической художественной автобиографии, убедил, что давняя книга не была просто разминкой, пробую мускулов на новых берегах. «Истинная жизнь» Себастьяна Найта — первое произведение, написанное в Америке. Но талант, если это талант настоящий, выше эстетических установок школы, Он, может быть, даже выше книг, принесших писателю мировое признание, а именно публикация «Ады» закрепила за Набоковым статус прижизненного классика. Как сочинитель этого и некоторых других произведений, Набоков может считаться лидером международной школы письма, нового романа во Франции, американского постмодернизма, этих течений, в которых некогда сильные, хотя в самом себе несущие гибельный микроб, явления — окончательно иссякло. Недаром с такой охотой ссылается на Набокова Роб Грие, недаром столь восторженно отзываются о нем Джон Барт и Томас Пинчин, а Джон Хоукс, один из виднейших представителей школы черного юмора, говорит прямо «Писатель, который всех нас по-настоящему и надежно подпирает, — это Владимир Набоков». Набокову автору «Ады и арликинов суждена... Рискну предположить, недолгая жизнь, даже в узколитературном кругу, ибо и новый роман, и роман черного юмора, думается, это только эпизоды в литературе XX века. Эпизоды, которые, вероятнее всего, со временем забудутся. Но Набуков, автор защиты Лужина и Дара, других берегов и Лолиты, имеет, как любил говорить Корне Иван Чуковский, шанс остаться. Остаться как писатель, обращавшийся к проблемам, все же не синтезированным в башне из слоновой кости, а возникшим в самой действительности и, скорее всего, неисчерпываемым завершающимся столетием. Можно и нужно спорить с тем, как решал набоков эти проблемы но нельзя отрицать, что переживал он их при всей своей внешней надмерной холодности глубоко и болезненно. И умел придавать им такую художественную форму, какая ставит его в круг наиболее изощренных, это уж и вовсе вне сомнений, мастеров слова. Конец книги Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием мосгорправление ВОС, ВОЗ. Сентябрь 1987 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Владимир Самойлов.